То, что Бог, Дух Святый, сообщил силу и жизнь творимым существам. И Он продолжает действовать в мире, поддерживая Его бытие и благоустройство. Псалом 103, 30 стих. Вот Иоанн, 14 глава 16 стих. Содевает наше спасение во Христе и со Христом. Устрояет церкви Христовы пребывая в мире. Э, привлекает людей к Христу, усвояет, уверовавшим, все потребное для спасения, э, которое уготовило искусителя или совокупителя. Но вы знаете о том, что э, благодать Божия э, не может быть просто нам усвоена она может быть принята нами, но мы ее не можем удержать не можем присоединить к себе без действия духа святаго это точно так же как ну, параллельно возьмем что водород и кислород могут совершенно спокойно даже в нужном в пропорции находиться вместе но образовать Воду он может только, если там этический разряд произойдет или какая-то реакция. Правда? То есть, температурная или, может быть, какая-то. В основном, какая может быть, должна быть я не знаю, что реакция. Поэтому, что-то должно. Мы можем быть рядом с Богом, но с Богом не соединиться. Мы можем принять участие, причастие, простите, но не соединиться с Богом. А вот вопрос этого с целью посоединения как раз это и решает Дух Святой. Он как раз усвояет нам плоды искупления Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому как в промышлительной деятельности Духа Святаго очень велика. Поэтому в таинстве, или это возьмите это в действиях таинства Иоанн 3 глава 5 6 стихи деяние 8 глава 17 стих 2 Коринфянам первая глава 21 22 стихи или непосредственно действие его на душу человека Исайя 11 глава 2 и 3 стих Иоанн 7 глава 30 39 стих. Где я ведь глава. то, что Дух Святый благоличий с пророками, и апостолов, то, то Бога, вдохновенности, это, это самого этого это со всесвященного Писания, которым мы это вот этим которым пользуемся своим когда действительно именно Дух Святый э, э, таким образом воздействует на душу э, человека, что она э, начинает, ну как бы понимает высокие истины и может их правильно передать восправильно понимает откровение Божье и правильно его передает Это, собственно говоря, и есть благодухновенность духновенность возможность для Но эту возможность дает именно Дух Святой. Ну, то, что всё, Писание благо благодухновенно, Это мы знаем с вами самого Нового Завета. Теперь, в соответствии с тем, каково участие в промыслительной деятельности, в соответствии с этим мы знаем имена по лиц этой по святой все содержитель. То, что отметил это, это имя Бога Отца. Примудрость. Это э, имя Бога Сына. И как раз, когда мы читаем э, там книгу Примудрости, э, э, то э, чаще всего мы понимаем, что это вот действие Бога Сына в Ветхом Завете. Затем вот это, То, что Дух Святой э, имеет имя Господь Животворящий, это есть как раз э, тоже это имя, указывающее на действие э, по, по Духа по, по Святаго в промыслительной э, деятельности в этом мире. Ну вот здесь мы можем с вами прерваться, потому что дальше уже можно говорить о провестительной деятельности уже в отношении человека. Это мы сделаем следующий раз. Так, сегодня мы с вами рассмотрим отношение к человеку бога промыслителя Ну и здесь несколько вопросов нас может интересовать, э, потому что в основном это знакомый материал для нас. Но самое первое, конечно, это необходимость промышления Божия о первородном человеке. Значит, то, что первый человек был создан на границе двух миров, это мы с вами знаем, то, что он должен был быть царем этого мира или осуществлять, по крайней мере, связь между миром духовным и миром физическим он должен был властвовать над животными уж во всяком случае это мы с вами знаем почему и был адам моррекал имена животных ну и конечно первый человек был создан ну, малым чем умолена танкгелов то есть его высота была очень велика. В то же время он был человеком невинным и безгрешным. Мы с вами знаем, что он в раю находился, был в рай сотворен и в этом раю человек должен был совершенствовать себя. Для этого, но ну, по крайней мере, несколько, мы знаем, заповедей, которые были ему даны. То есть ему была абсолютно полная свобода дана, за исключением того, чтобы он не вкушал плодов с определенного дерева, которое было названо э, по «деревом древом познания добра и зла», потому что ну так сказал господе просто предупрежда что если вкусишь от этого древа где же познаться добро и зло с смертью так что здесь была одна вот такая вот запретительная запоь в остальном мы с вами не знаем, какие заповеди были. Мы знаем только о заповедях хранить и выращивать сад, в котором они находились, ну и плодитесь и размножаетесь и наполняете землю. Вот такого таковы были это то, что мы знаем о первой чете заповеди. Что из этого мы можем с вами извлечь? Но самое первое – это то, что свобода человека была абсолютно полной, и в то же время необходимо, чтобы воля человека окрепла в такой степени, чтобы человек стал недосягаемым для греха. Вероятно, поэтому и были сданы заповеди, чтобы свое назначение человек выполнял сам. А назначение его было все больше и большее приближение к Богу, все больше и большее обрисление благодати, с одной стороны, это в отношении с Богом, а с другой стороны, в управлении тварями, может быть связан еще и со всем миром потому что в какой-то степени мы с вами догадываемся что от нравственного состояния человечества зависит окружает, природа вся ну а кроме того второе послание апостола Петра где говорится о том что в огне погибнет этот мир может нам еще подсказать одно из таких вот заключений, но правда не неподтвержденных откровениям. Но заключение о том, что деятельность человека по ухудшению мира уже после грехопадения имела очень большое значение для всего, для всей Вселенной этой почему, может быть, даже изменились законы природы после грехопадения. Но в начальный момент времени мира, сосуществования мира, даже незначительные изменения могли вызвать уже значительные изменения сейчас. И поэтому, конечно, здесь трудно что-нибудь поговорить, но, по крайней мере, можно такую гипотезу рассматривать, о том что изменился изменились законы самого мира Ну, так же как можно говорить о том что может быть состояние мира доопного было совершенно другое нежели после потокного хотя бы потому что до потока не было раду А как раз после потопа стала радуга возможной. Ну, это можно объяснить, например, тем, что в атмосфере было значительное количество воды, просто пород. То есть состояние атмосферы было бы другим. Почему захотелось? Почему мы можем даже предположить о том, что действительно, разверзлась хлядь небесная, это была резкая конденсация воды, находящейся в атмосфере. Ну, и давление изменилось. Ну, такие вот, вы знаете, гипотезы, наверное, в литературе вы встречали все эти гипотезы. К ним можно относиться с большой осторожностью, потому что в откровении ничего по этому поводу Не дано Но, тем не менее, какие-то объяснения мы пытаемся найти, чем отличался допотопный мир от послепотопного. Еще труднее найти вот эту разницу между тем, какой был мир во времена райского существования человека и после райского, после грекопадения, когда человек был издан в Израиле. Откровение определённо подаёт нам только те сведения, которые необходимы для нашего спасения. И в отношении таких вот научных данных, скажем так, оно весьма скупо что-то говорит. Но, во всяком случае... Мы можем сказать о том, что значит человеку задача была задача, как мы сейчас ее формулируем, задача Бога уподобления. Но задача Бога уподобления означает следующее. Что значит быть подобным Богу? Мы знаем, что Бог есть на Боге. Что Бог постоянно делает. Если он творение закончилось, то промышление остаётся. Что в этой промышлительной деятельности Бог способствует всякому добру, а всякое зло пресекает. Значит, Богу, если человек творит добро, и если он действительно пытается пресечь зло, то это уже какие-то начала Бога подобрения. Если, значит, во всяком случае деятельность, должна была быть. И теперь эта деятельность, бесспорно, скажем, в Библии не очень сказано, каковы были полномочия Адама. Мы знаем только, что он нарекал имена животных, следовательно, мы можем сказать, что никакого утомления он не испытывал, и мы понимаем, что ум его был ясен и смесен потому что все-таки дать имена животному так что сразу же запоминать их, и многое. Затем мы видим, что он не только он, но даже Каин беседовал с Богом, тем более Адам в раю. Они могли, прочитать первое, могла, конечно, беседовать и с Богом, и с ангелами, что это такое, мы, правда, не очень понимаем. Но понимаем, что вот это осуществление связи между духовным миром и физическим ну, другого не могло бы дать. Значит, вот таково было состояние. Но могли ли Адам сам без помощи Божией осуществить эту задачу богу Богоподобой? Ну, во-первых, должно было быть какое-то руководство и все-таки быть на стороже всегда, чтобы воля была человеческая, совпадала с волей Божьей. Это первое. Затем, конечно, человек ограниченное существо, и ли бы, хватило бы ли у него сил на на то, чтобы осуществлять задачи э, по э, управлению миром. Тем более, что управление миром требовало и познания этого мира. Значит, во всяком случае, требовала требовало ну, то, что мы называем научной деятельностью. Э, потому что это то, что способствовало бы человеку для управления этим миром. Поэтому, ну, как бы в виде производной от этого... Задачу такого развития ума мы можем с вами тоже получить здесь. Так же, как и укрепление воли, так же, как и укрепление чувств, чтобы они были не случайными, соответствующими похотям, скажем, после после грехопадения. Но в те времена это, конечно, похотями не было. Но, тем не менее, чувства должны были тоже развиваться. Я думаю, что все гармонично должно быть и развиваться, потому что сам человек гармонично был устроен. И поэтому задач у него было очень много. Поэтому мы можем с вами сказать о том, что, конечно, человек нуждался в промышлении Божьем, нуждался в в том чтобы бог ему помогал во всех его путях. Вот то что мы можем сделать вывод. более того мы на тех примерах заповедей которые были даны, о которых мы по крайней мере знаем, мы можем сказать, что таковые и были такова божья помощь и была. Потому что уже то, что были даны заповеди, и хранить, и, и, и, и выращивать, и, там, и, и, и есть, говорила уже о том, что Бог помогает ему, первому человеку, что делать в первую очередь. Вот, поэтому этим мы можем как-то объяснить необходимость промыслительной деятельности хотя бы даже и тем что такая промыслительная деятельность была и вот в силу этого мы можем рассмотреть и действие промысла божьего а, по, в отношении первого человека эти действия конечно были направлены на развитие и физических и духовных сил человека в первую очередь а, по, по духовности как мы увидим, потому что и то, что Бог привел животных к Адаму, говорило о том, что необходимо было развивать ум, развивать вот эту познавательную часть и именовать. А наименование, кстати, сказать имеет две стороны. С одной стороны, вступление во владение, так как это древнее понималось, Может быть, здесь этот смысл тоже есть. А до другой смысл, конечно, тот, который мы с вами вкладываем при научной деятельности, а именно то, что для классификации, для развлечения предметов, для обучения необходимо были наименования. Кроме того, мы с вами знаем значение слова, не только словно «творился мир», Но и словом человеческим творится наша действительность и в этом случае конечно мы понимаем что соотнесение слова и вещи слова и объекта какого-то имеет очень большое значение для развития души но мы уже с вами говорили о том что здесь в Хотя человек был гармоничен и говорю, безболезнен совершенно, не уставал, но скорее всего чувство тоже надо было развивать, потому что эти чувства могли в любой момент времени пуститься во всякого рода промыслы, как вы говорите, экклезиасты. Потому, ну, хотя бы это видно потому, как uh, сразу же показалось красивым и вожделенным то, и тот плод красивым вожделенным, который был на запретном дереве, как им плестилась Ева. Ну и понимаем прекрасно с вами, что для человека первого, была предоставлена полная свобода действий, свобода не только выбора пути, но и реализации этого выбора. То есть всё то, что мы относим к понятию свободы, то, то и к этому отношу, имело отношение. Но, тем не менее, сил этого вот, для реализации пути недостаточно было, но, тем не менее, можно было это, это, это, действительно с помощью Божьей делать все, что пожелают им эти. Если бы они не пали, то тогда, наверное, никаких неудобств от стихий не было бы, земля бы не давала черни волчцы, то и я думаю что как раз свободная деятельность человека была бы неограниченной и скорее вела бы к реализации реализации как бы назначение этого мира чем тот путь который сейчас для нас очень тяжел воссоединение с богом и теперь я приведу Ну, цитата здесь понятная, но одно только я напомню о рае. Значит, вот из катехизиса, что для тела рай был бесчестный, как видимое блаженное жилище, а для души духовный как состояние благодатного общения с Богом и духовного созерцания тварей. Ну, вот это важно. Теперь, где находился рай, конечно, всех нас смущают слова Библии, о том, что у нас один сад на востоке, где-то на востоке. На востоке от чего? От какого пункта? Но это вопрос очень трудный, потому что и митрополит ну, Филаретт по этому поводу писал, что досужий ум человека находил следы рая в любом, даже так он сказал, нет такого места на земле, где бы человек не находил бы следы рая. Но, так сказать, это действительно вопрос досужего ума, а не у нас, потому что мы не знаем той точки, где это на востоке был восток мог его играть здесь роль не географическая а то что от света человек был изгнан во тьму это могло быть в любом месте вот что изгнание в израиле произошло именно на запад там где солнце как бы скрывается там где олицетворение тьмы но еще что, должно быть Но что касается древа жизни, которое было там в раю, то древо жизни, это, это посреди рая, оно дает жизнь, и судя по всему, можно предположить, что человек был создан потенциально бессмертно потому что только грех вызвал в качестве следствия смерти. Но и в греховном состоянии человек, вкушая плоды с древа жизни, мог продлить свою жизнь до бесконечности. вот Жизнь, ту как мы ее понимаем, именно как соединение души с телом. Но, вероятно, этот путь был для человека страшным, потому что это был бы путь, который проделал дьявол. И вот это постоянное падение, умножение грехов. И в человеке это бы только укреплялось вместо богоуподобления. Поэтому, конечно, было промыслительно 12 важным и хорошим действием то, что человек был издан из рая, чтобы он не пользовался плодами древа жизни. Но об этом не говорится в катехизисе, что, питаясь плодами его, человек и телом был бы безболезненным и бессмертен. Но, правда, значит, это, это, ну, В частности, не только смерти, но и старшинских немощей человек не знал бы, потому что смерти Бог не сотворил. И, конечно, то, что Бог создал, не создал человека в неискрении, то это мы, мы с вами знаем. И теперь, кстати сказать, упоминание о нем в Библии об этом древе, можно толковать конечно как многие наши святые отцы толковали и то что евхаристе но ну, все время идет параллель между в нашем христианском понимании между адамом первым и адамом вторым такое апостола павла и следовательно здесь то, то древо в жизни которая давала бы жизнь по человеку физическую, соответствует Левхаристии, то, что дает жизнь нам уже при как бы первом воскресенье, тогда, когда человек присоединился к Богу через Господа нашего Иисуса Христа, ну, через крещение. Ну, вот, что еще здесь можно сказать? Ну, вот, заповедь, это та заповедь запрещающая. Что, о чем она говорила? Значит, ну, для того, чтобы, ну, человек же пытается как-то волю свою укрепить. В чем это было бы развитие воли? Ну, здесь до конца даже нельзя сказать, потому что ведь раз разделение на ум, волю и чувство в человеческой душе это после грехопадения уже такое разделение ясно. А в первом в Адаме, в райском состоянии, такого разделения быть наверное не могло то есть все силы души могли быть настолько гармоничны вместе что наша терминология не подходила бы мы ею пользуемся уже как бы из нашего опыта исходя и пытаясь понять что собой представляет вот это совершенно состояние гармоничное а наш опыт говорит о о разладе между всеми силами души, и поэтому мы их и выделяем. Но, конечно, на первом плане здесь стоит вот доверие к Богу. Вы по выполнению этого заповеди, в частности, выразился доверие к Богу. Вот как раз факта факт грехопадения, раздумывая над ним, он дает нам многое таких вот мыслей, которых мы не можем до конца развивать, потому что в откровении все-таки более четко должно было бы быть сказано. Но, тем не менее, о доверии к Богу мы можем говорить, то, что давало бы выполнение заповеди. Затем, в отличие от гордыни, когда человек обособленно желает стать индивидуалистом, желает это, такой вот своего родаа укрепиться в своей гордыне. это уже другое дело то что прилекло первую счету это быть как боги здесь это, это, это, во всяком случае это, это, путь этот, это тот который указывает дьявол был это другой а долгого это было всё-таки развитие вместе с Богом, а не таким быстрым, таким-то скачком в сторону. Ну и воздержание, разумеется. Не зря это деле, древо познания добра и зла, да, всегда рассматривали как грехопадение, это первое нарушение поста, скажем так. Потому что параллель тоже, напрашивается что не кушать значит действительно вот, вот, заповедь поста мы не кушаем определенные пищи не потому что она нам вредна или еще по каким-нибудь причинам а потому что так заповедовал нам Бог но вот в отношении этого дерева Бог э, сказал от древа же «Еже разумеете доброе и лукавое, не смейте от него, у него, а он же, ащи день, смейте от него смертью умрете». Это бытия 2 глава 17 стих. Так что здесь было первое предостережение о смерти духовной и телесной. Смертью умрешь. Это не просто умрешь а именно смертью умрешь здесь усиленно то есть речь идет именно о смерти духовной и телесной вероятно но надо также понять что Адам не понимал вероятно всей глубины этого скорее всего опыта смерти не было было только знание о том что ему ну, решится благодать которая поддерживает жизнь души человеческой вот это смерть под духовная но тело лишится помощи от души которая с ней все время связана, потому что душа находится в расстроенном состоянии если грехи грехи и в этом расстраивают и это тоже дает такой вот но нарушение уже то, что приводит к телесной смерти, как сейчас мы знаем с вами. Ну, а так мы можем здесь еще рассматривать эту заповедь как действительно первый завет Бога с человеком. Ну, первый завет э, означал что такое по, по религиозной связи Бога с человеком, где были некоторые требования, а именно то, что Бог дарует человеку жизнь, полноту, Бог поддерживает человека — это ну, как бы обязательство со стороны Бога, а со стороны человека то необходимо было соблюсти заповедь не вкушения с древа. Но, может быть, если бы он эту заповедь бы, появились бы другие заповеди, тем более, что, как это, я могу примерно прикинуть это на откровение и не отказать, не советы но, тем не менее, вот хоронить выращивать этот сад, райский сад, это заповедь сложная, правда? И там могло быть очень много, где действительно необходимо было прислушаться к тому, а что скажет Бог, как это сделать? Ведь тоже опыта не было около первых людей. Так что то я не знаю, но в всяком случае мы знаем, что у первых заповедей Адам не выполнил. Теперь, ну, ну, подчеркну еще раз. Вот это первобытное состояние человека. Это не было состояние дикости. Никакие здесь революционные теории наши, научные, не подходят. Потому что... Эволюционная теория опирается на факты такие, на современное состояние мира и на то, как его распространить на прошлое, но в условиях современного состояния. Зачем произвольная гипотеза о том, что вот эти народы там какие-нибудь в Австралии, в Афиане, которые не имели цивилизации, после чем столкнулся цивилизованный человек, находится, по мнению цивилизованного человека, в состоянии дикости, потому что он не знает плодов цивилизации. Затем, вот, вот это изменение сознания человеческого, о том, что критерием является цивилизация, развитие ее. Потом даже вот эта гипотеза о том, что и в религиозном отношении должен быть развитый культ. Но почему должен быть развитый культ, это совершенно неясно ясно. Мы видим по первым людям первое жертвоприношение, в которой было ка яем сделаны это то что собственно говоря был разговор маг я не беседовать с богом душа стремилась к богу потому что образ божий стремится к первому образу а разрыв не давал такой возможности но тем не менее но такое ительно все время было а, значит, а, это, и это, так что а вот данные с карьера вот, были в книге Батсея говорят о том, что человек в раю э, был действительно пребывал в блаженном состоянии, э, и э, не только в блаженном состоянии, но все его душевные силы были вот, наиболее гармонично, э, и э, трудно себе было представить не нам это пока как какой-то гармонию это все наход мы можем догадываться сейчас об этом только в том отношении что мы знаем господа нашего иисуса христа и знаем что у него как раз он был без греха но это вот внешнее наблюдение мы и поэтому мы можем по нему сам греха который попал в грешный мир все-таки господь наш если христос поэтому мы вот, вот наше наблюдение здесь недостаточно но вот, здесь во всяком случае мы можем сказать что у Адама была возможность не грешить но все-таки он не достиг состояния праведности когда невозможно грешить вот это мы можем с вами рассказать точно теперь я немножко скажу вам о блаженном состоянии праведников то есть неправильно, как простите, а про родителей, в район, это, ну, возьмем просто цитату вам из митрополита Филарета. «Земля тогда перестала бы быть вечной темницей для человеческого бессмертия». Ну, это он говорит о том, что если бы не было грехопадения, Земля тогда перестала бы быть вечной темницей для человеческого бессмертия. Совершив на ней определенное э, поприще, человек восходил бы на небо так легко, как в Яковлеву, в видении лестницы, досязающей до небес, э, а где ангелы Божии восхождах и нисхождах и хамиль. Возможность всего перехода в Енохи и от э, отчасти нам показана. Ну, это я из митрополита Филарета, но здесь есть одно и наше возражение сразу же. Потому что, может быть, не нужно было бы человеку восходить на небо. Ведь небо в отношении лестницы Яковлева – это есть состояние разделенности этого мира и мира Горния. А, конечно, то, то, то, то, тогда э, каково было бы назначение человека, э, надо ли было ему, где ему надо быть, потом, по, по, после грехопадения, небо это уже, как вы знаете, место совершенно особое, место какого-то особенного присутствия Божьего. Э, там, где ангелы, э, там, где действительно Илья, Енох, ну сейчас это более определенное место там, где наши святыни, правда, там, где пребывает сейчас сам Господь наш Иисус Христос. вот Так что здесь есть то, такие вот пункты, по которым то, так вот, но связь просто, вот, Лествица Яковлева говорит о связи всё-таки между Богом и между миром, через ангелов, или же как, как по-другому, здесь это уже другой вопрос теперь о грехопадении давайте все-таки рассмотрим следующий пункт грехопадения прародителей значит здесь пункты важные следующие мы знаем что сама сама история грехопадения описана в третьей главе в начале и там фигурирует змей искуситель но тот кто есть этот змей-искуситель. Мы с вами знаем, что это дьявол. Но воспользовался ли он физическим змеем, то есть тем, который существует, или же принял облик змея по пустительству Божьему, вид змея, или еще что-нибудь, этого мы не знаем. А знаем мы, что это дьявол, а не змей, какой-нибудь из видов змей, это эти животные. Потому что Иоанн, 8 глава, 104 стих, говорил, «Дьявол, человекоубийца, искони, высынулись те дьявола». Помните. Теперь, великий дракон, Древний змей, дьявол, сатана, обольщающий вселенную. Смотрите Откровение, 12 глава, 9 стих. И 20 глава, 2-й, 3 стих. Далее, во втором послании к Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Змей Еву привести лукавством своим, и в то же время премудрость, Вторая глава, 24 стих, говорит «завистью дьяволе смерть в мир в мире». Значит, это не только Новый Завет, но и верование Ветхого Завета об, об, об, об, о том, что все-таки это было искушение дьявола. Но это чисто внешняя история. Как вы понимаете то дело дьявола искушать, а дело человека поддаваться искушению или нет. Мы знаем пример того, как Господь наш Иисус Христос не поддался искушению дьяволу. Правда? А то в то же время, значит, речи, значит, причина основная, то есть сущность греха лежит все-таки не в этом самом обольщении, не в искушении, а в свободе человека. И если мы желаем рассмотреть сущность греха, то его следует рассматривать с нескольких сторон. Во-первых, с видимой стороны. Видимая со стороны, стороны состоит в том, что нарушена положительная заповедь Божия через вкушение плода запрещённого дерева. Вот это нарушение происходит. Это вот видимая, это, это видимая сторона это этого первого эрифа. Как бы а формальная сторона в преступлении нравственного закона, в воли Божией. Но это, так сказать, формальное, но вы знаете что? Здесь таким вот делением много внимания уделять не надо. Я вам просто говорю, что здесь очень легко встать на формальную такую юридическую точку зрения. Но она имеет свои достоинства формальная такая юридическая точка зрения, но она не даст нам внимания полного православного понимания грехопадения. Обращаю ваше внимание на то определение греха, которое было дано апостолом Иоанну в первом послании, 3 глава, 4 стих. Грех есть беззаконие. Это надо понимать так, что потому что Всё, что идёт э, э, вопреки воли Божьей, является грехом. Э, именно воля Божья определяет э, само э, понятие греха, что всё, что ей противоположно, деятельностью своей или бездеятельностью, желанием или же мысленным каким-нибудь представлению все что не отвечает по воле Божией есть беззаконный грех то есть все что отделяет нас от Бога вот это конечно не есть грех поэтому и это место повторяется в разных формах скажем как непослушание воле Божией у римлянов посланию ильгенам 5 глава 19 стих смотрите соответствующее послание евреям 2 глава 2 стих как преступление это римлянам 15 20 15 5 глава 15 20 стихи и поэтому мы можем с вами сказать что по внутреннему существу грех есть горделивое разъединение твари с Творцом. Проявление непомерного самолюбия, выразившееся в желании достигнуть равенства с Богом и полной независимости от Него. В соединении с желанием преступного чувственного удовольствия. Это ну, описание первого греха как такового. Но вспомните ту же самую книгу «Батия», где соблазняет дьявола первых в ее черту словами «Будите, яку Бози», и в другом месте, где это говорится уже, и Бог говорит «все Адам бысть яку един от нас, еже разумеете доброе и лукавое». Значит, вот это означает просто, что действительно модно, были ли лживыми слова дьявола или правдивы когда он говорит «будете как боги». Но ну, и да, и нет. Дело в том, что ложь, вот так же, как дьявол должен был явиться в виде змея, в виде чего-то, Потому что он мог стать как Бог только по мере того, что он сам мог внестить в себя. Он мог, как Бог, определяя причины окружающего мира, как Бог сам определяет какие-то пути, но по всемогуществу своему он может это реализовать. А человек, что бы он ни хотел, Ещё не значит, что он в состоянии реализовать своё желание. Поэтому да, он пожелал стать Богом и какой-то мере стал. Правда, здесь тоже надо иметь в виду следующее. Как он не был праведным э, в раю, первый человек, так и после греха грехопадения... Он стал э, э, уподобляться дьяволу, но той силы, которой есть э, у, у дьявола, у него человека нет. Поэтому вот эта реализация «будете как Бози» она тоже идет. Сейчас мы с вами живем в эпоху, когда идет как бы активная подготовка к приятию антихриста Вот в Антихристе э, вот это э, э, желание э, богу уподобления «я» э, э, в такой степени, как стать э, э, э, и то против Бога, и в то же время в наибольшей силе э, вот достигнет в Антихристе самого. Сейчас э, это идёт на уровне само, на самом разным. Ну, один из этих, ну, я поделюсь своими мыслями просто. Вот я как-то, я небольшой, я редко смотрю там телевизор, в основном раньше смотрел эти самые, программу «Время», иногда какое-то кино, но как-то я посмотрел фильм какой-то с Шварцнайпером. Ну, потому что все так на это обращали внимание, все говорили вокруг об этом, об этом фильме, я же сейчас не помню, как он называется, и трудно реставрировать, как я понимаю, все фильмы на один манер сейчас идут, что есть некий герой, которого обидели, или его, или семью, или еще что-нибудь, этот герой выступает против, оказывается, всемогущей мафии, и э, по, с помощью своей деятельности, э, по ловкости, силы, он побеждает э, всех врагов, э, при этом льется там кровь, там э, все это не считается, но зато, вот так сказать, некая мнимая справедливость торжествует. Обида в том, что там какая бы она была ненесена, не, не она себя искупает, и вот, так сказать, какой замечательный этот герой. Когда смотришь этот фильм, то действительно можно перед собой поставить такую задачу. А нуждается ли этот герой в помощи Божией? В том, Ну, он, неважно, молится он или не молится там, на экране. Вот, я думаю, что вряд ли есть детектив сейчас, в котором бы этот герой молился. Но, во всяком случае, там нет места для молитвы. Там нету места для э, по, по, действительного по, по, получения помощи Божией. Но зато очень много места для самоутверждения для того что для того чтобы единичный герой ну, ю у нас у в каждом из нас есть чувство справедливости то что я просто Павел говорит о том что это вот указывая на чувство справедливости указывает как на один из самых важных моментов образа божьего в человеке ну и конечно она удовлетворена но удовлетворено каким-то таким вот ложным образом. И я это думаю, что так сейчас вот в телевидении, судя по программе, только передает такие фильмы, то это, я полагаю, ничто другое, как за создание образа Антихриста, очень симпатичного, очень даже привлекательного во всех отношениях, чтобы люди могли действительно им соблазниться. Ну, это вот, так сказать, я в качестве некоторого отступления скажу, говорю о своих таких впечатлениях. Но, кроме того, здесь можно много найти, кроме искусства как такового, реклама, Вот такого титанического образа, который один решает судьбы мира или еще чего-нибудь, идет, по-моему, сейчас дальше И в науке это, и в литературе, где угодно можно встретить именно такая вот, ну, заметная, грубая или незаметная, но подготовка такая. Теперь, ну вот я приведу одну цитату из Митрополита Филарета. «Человек, вняв искусителю не только внутренно возжелал быть Богом, но и в самом деле исполнил сие желание столько, сколько мог. Уже ничего не может он для себя сделать более». Ну, это записки на книгу «Бытия», это тоже а теперь мы всегда подчеркиваем что начало греха гордыня И здесь конечно мы можем это проследить на начале этого вот ужас потому что что и что другое могло быть как не самобоготворение, бого как вот это вот гордыня проявляться. Но, конечно, вместе, с чувственным удовольствием, которое заметила Ева и все. Значит, что же там в Сирах, 10 глава, 14-15 стих. Мы читаем. Начало греха гордыни. «Начало гордыни человеку отступление от Господа, и егда от сотворшего и и отвращается сердце его». Иначе действительно, когда от Творца его отвращается сердце его, это несомненно горделивое самоутверждение. Вот это само боготворение. И, ну, вы помните, что действительно, что Адам послушал глаз жены своей, и эх, более чем Бога, оказывается, для него жена. Хотя, ну, вот так уж там. Ну, что еще здесь можно сказать? Вот анализ анализа Самого греха, который был совершён ну, здесь разные могут быть мнения, и э, действительно э, э, здесь можно найти все, что угодно. Э, например, из «Блаженного Августина» я приведу цитату. «Здесь были гордость, потому что человек восхотел находиться во власти более своей, нежели божьей и поругание святыми» потому что не поверил Богу, и человекоубийство, потому что подвергнул себя смерти, и любодеяние духовное, потому что непорочность человеческой души нарушена э, убеждением книги, и татьба, потому что воспользовался запрещенным древом, и любостяжание, потому что пожелал большего, нежели сколько должен был довольствовать. Ну, здесь, конечно, это просто-напросто мы можем анализировать это место сколько угодно, но здесь анализ, как вы понимаете, проводится для того, чтобы понять, почему такое разнообразие грехов у нас. Как разнообразие грехов вытекает из одного только греха, который был совершен... Это одна. Но это можно, конечно, такие анализы проводить, но можно сослаться, конечно, и на другое, на свободную волю человека, который, ну, перестал и постепенно перестает как бы видеть Бога, перестает видеть духовным зрением окружающее, а начинает в себе каким-то образом находить самоудовлетворение. А тогда без воли Божьей, вопреки ее, можно получить очень многое что. Ну, а, конечно, если воспользоваться платоновским образом, который вы знаете из истории уже философии, вы, ну, и только из культуры просто, что человек в пещере, которая рассматривает только тени, может здорово изощриться в развлечении этих теней. И это развлечение теней э, может быть недоступно человеку который пришел с солнечного э, по, по какой-нибудь солнечной поляны сюда в эту пещеру. Э, ну а для человека может оказаться интересно. А для нас на самом деле оказывается более интересно развлечение вот этих теней, отвернувшись от всего многообразия мира, которое дает нам Бог, который Он представил нам э, э, тогда, когда э, действительно мы бы не пали грехом. Э, что, и поэтому здесь сразу же и возникают и наши возражения, тем, кто э, нас э, убеждает в необходимости греха в этом мире. Но нас многим убеждают, э, нас, убеждают нас убеждают что грех э, как раз более интересен, он дает опыт жизни, э, что грех э, поэтому религиозно важен, э, аж че не согрешишь – не покаешься, аж че не покаешься – не спасешься. И есть, ну, так что здесь много есть, и с этим мы, вы часто сталкиваетесь. Но нам надо все-таки идти дальше. Давайте посмотрим следствие грехопадения. Значит, первое следствие грехопадения — это смерть духовная. Вот это то, что мы называем проклятием даже. Ну, проклятием больше, как все, как следствие грехопадения, есть проклятие. Потому что то, что не соответствует по, по, по, по, по божественному предопределению от нас, предназначению, которое, для которого мы здесь назначены. Тогда, конечно мы с вами в каких-то особых условиях находимся. И вот духовная смерть. Но что это такое духовная смерть? Духовная смерть означает прежде всего лишение благодати Божией нашей души, которая поддерживает жизнь нашей души. Вот это вот разъединение с творцом, и дало смерть не просто в тот же день, а в тот же момент. Правда, вы знаете еще, была, вероятно, возможность у первой четы покаяться. Но мы с вами как раз по истории грехопадения знаем, что покаяния не было. Было совершенно другое. Это, ну, Адам свалил из бену на Еву. Ева сваливает вину на змее Правда. Но нигде покаяния как такового не было. Ну, Адам сваливает не только на Еву, но и на самого Бога. Потому что он говорит, жена, которую ты же мне дал, она и вот сделала то-то-то. Значит, он как бы говорит о том, что искусил его сам Бог через своё орудие именно эту самую жену. Но, видите, покаяние здесь не было. Может быть, это, так же, как и для дьявола, в этой говорят, было время для покаяния до этого момента так, и, вероятно, было время для покаяния у Адама с Евой, но они этим временем не воспользовались в результате чего Бог как раз сначала дает им обетование о Спасителе, все-таки они знают о том, что смертью умрут, вот уже знание это получилось, для них они знают это, но и сначала обетование о Спасителе, а потом и конститация факта, того, что вот смотри, что ты наделала. И земля проклята за тебя в том смысле, что в мире исчезненно появились следствия греха, те следствия, которые уже нежелательны, которые ведут против совершенства этого мира. Потому что любое наше действие, безусловно, влечет за собою изменения в окружающем мире. Ну, так же, как убийство человека, грек, который, несомненно, России, но, даже если мы раскаемся, мы не способны данного человека воскресить. Более того, прерывается так цепочка, что мог бы сделать тот убитый человек, И, а, и наш уже то наша душа то есть, на убийстве, тоже пойдет по другому пути чем она пошла бы раньше даже в том случае если мы бы покаялись в этом грехе но это я вам говорю об убийстве но также и в любом другом грехе даже покаяние может простить нам грех но не всегда и исправляются непосредственно. Они, но они, но мы здесь не должны быть, должны быть очень осторожны. Я не утверждаю, что не исправляются, а могут не исправиться следствия. А то, что они исправляются, эти следствия. Я могу привести просто Ну, опыт, даже мой небольшой опыт пасторской деятельности говорит о том, что да, конечно, исправляется. Но вот я знаю пример того, как на я совершал там, еле освещение, его таинство с оборванием, и человек находился в состоянии очень тяжело. Самое интересное то, что он стал совершенно здоровым сразу же после Таинства Собора. Поймите, дело на самом деле серьезное, потому что он просто выздоровел в состоянии выздоровевших, он находился несколько дней. Потом болезнь взяла Свое, но даже сейчас, вот я разговаривал с ним вчера, все-таки в такой форме болезнь не вернулась. Поэтому, видите, следствия я, а ведь при соборовании, это в первую очередь прощаются грехи, которые вызывают болезнь. Ну, может быть, все грехи, которые забыты, а может быть, те, которые вызвали данную болезнь, и человек не знает. Но, видите, все-таки восстановление э, такое есть. Ну, с такими чудесами э, вот часто пасты сталкиваются, когда крещение вдруг человека по -по -по при смерти э, э, восстанавливает там много что. Так что сколько угодно таких вот чудес э, мы просто наблюдаем сами поэтому нельзя сказать что наследствие не влияет я полагаю что вот само ну, мы о крещение очень что это есть присоединение к богу правда? и присоединение но ну, дает возможность для человека получать благодать но сколько он может получить этой благодать. Но мы измерить не можем и в какой форме она проявится мы тоже не знаем, мы знаем только что как угодно Богу как и совершится с данным человеком но не только Богу еще это надо, чтобы зависит от человека от того, как он сам настроен вот это очень важно <как> потому что человек должен действительно быть правильной жизни, но здесь мы можем по крайней мере проследить сразу, что э, действительно э, грех дает э, обращение э, по смерти душевно а следовательно и повреждается и силы ума и воли, и, и желания, э, то есть и эмоции, все повреждается. Вспомните о том, в каком смятении находились люди, когда они, ну, совесть заговорила, вероятно, заговорила мгновенно. И этот голос совести в человеке привел их в такое смятение, что они сразу обнаружили, что они маги, что они там что они могут спрятаться от Бога, хотя знают, что Бог всезнающий и всевидящий что много что можно там по наблюдению за первой читой увидеть как и что у них омрачилось поэтому вот на примере первого такого греха основные моменты следственно можем проследить мы и можем проследить по дальнейшему развитию греховного мира значит во всяком случае смерть души Произошла. Ну, что такое смерть души? Смерть души означает лишение э, по, по той благодати, которая поддерживает жизнь души. Разъединение с Богом, в котором в единственном днем есть жизнь. Но вы знаете, если уж говорить так вот о по том, что душа, смерть души, не означает ее распадение, как смерть тела. Смерть души означает, что вместо света, радости, появляется скорбь, страдания, появляется тьма ну вот так сказать смерти души в чем проявляется всегда, но не в том чтобы душа потеряла свое, свои свойства или же ну, то есть свойства не остаются и разум при душе остается и чувство остается но уже в поврежденном состоянии все вот это из-за того что страдание скорбь тьма пришли к человеку, конечно, все это повреждается. И вот это первое, что появляется тогда, когда это произошло грехопадение. Второе следствие это в отношении к телу. Это то, что тело не могло выполнять своих функций так, как раньше. Потому что если раньше Душа организовывала тело, тело абсолютно подчинялось душе, и но если в душе самой появилась трещина, то уже душа не может справиться в, в чем-то с телом. Ну, так же, как если у нас сломалась рука, то тогда вряд ли мы этой рукой можем что-нибудь сделать пока она не заживет. Правда? Так же и в душе. Но мы сейчас поимеем возможность восстанавливать душу через покаяние, через таинство церковное. Хотя и очень все это трудно. И не удается до конца это сделать так, чтобы обрести бессмертие действительно. Чтобы ликвидировать самые старое по последствия последствия века самое страшное последствия греха, греха – смерть. потому что почему самое страшное потому что смерть прекращает возможность нашего покаяния мы все-таки можем что-то сделать только тогда когда мы с вами живы а когда мы умираем вот смертью телесной То тогда вот это вот разъединение тела и души, это состояние, когда действительно тело уже прекращает, не может получить жизненной энергии от души. Если душа получает получает жизнь от Бога, тело получает её эту жизнь от души. И вот прекращается это, и тогда происходит то, что мы с вами знаем, а именно то, что уже душа, если поотягощенная грехами, идет в то место, которое она выбрала для себя, как наиболее для нее приятное, а именно и со всеми следствиями, которые получаются от этого приятного грехопадения, а именно страдания, И тогда наши только молитвы, наши наши действия могут в какой-то степени ну пробудить душу или побеспокоить ее. Что вот смотри, вот твой Целитель настоящий, обратись к Нему. А ведь самое важное – это обращение к Богу в любом нашем действии. Так вот, даже когда вот наши молитвы, они, конечно, за умерших именно такое действие производят. Не то, что мы Богу напоминаем об умершем, он его никогда не забывал и не забывает. А вот то, что душу саму, мы пытаемся уговорить душу свободную свободного человека, выбрать свободный путь к Богу, но без тела. Это становится гораздо труднее, а может быть и совершенно не проходим Но что-то, что-то все-таки, может быть, это делается. Но вот это в отношении к телу, следствию. Затем к внешнему нашему благосостоянию. Это неблаговаженное пребывание в раю поте лица будешь набдавать хлеб свой в муках будешь ждать детей своих вот таково назначение это то что получилось от следствия греха но безусловно то что и еще мы получили вследствие греха это те внешние условия нашей жизни когда действительно волчцы волцидней терни будет давать нам земля Потому что хоть боги мы, но тем не менее боги мы только в такой степени, там где, как, как престарелый начальник государства, не может справиться сам. А за него справляются его помощники. Точно таким же его аппарат скажем так. Точно таким же образом земля сама уже идет по каким-то своим законам, которое от человека перестает зависеть, там, где влияние человека, влияние оказывается зловредным и для окружающего мира, и для самого человека. Не зря вся тварь стенает и мучает себя силы в ожидании того, когда будет восстановлен мир. В.Путин. Теперь, здесь как все-таки надо нам рассматривать вот эти следствия? Дело в том, что перед нами возникает для нас естественный вопрос. Безразличен ли Бог к этому грехопадению? Я поставлю вопрос в такой резкой форме. Что означало бы безразличие Бога? Оно означало бы следующее, что что сам грех несёт в себе своё наказание за этот грех в своих следствиях. Если вы помните, вы хорошо это помните, вы учили это в школе Толстого, то вся теория Толстого именно на этом вернется. Тот человек согрешил, и вот этот грех по, по, по, по своими следствиями и дает о себе знать. Анна Каренина пала со следовачина, и заканчивается тем, что она попадает под поезд. Э, по по, по, по, по Крейцера, Усана, там многие другие вещи, где как раз вот такой вот фаталист, э Лев Толстой, он только в этом видит следствие греха. Есть ли оно? Да, есть. Безусловно, мы прекрасно понимаем, как неосторожное поведение, греховное поведение человека вызывает болезни, как вызывает смерть. Это мы с вами можем понаблюдать сколько угодно. Хотя мы с вами, как христиане, Можем еще задаться вопросом, что означает это неблагополучие, которое получилось в результате греха? Означает ли это, что удовлетворение правде Божией происходит в этом мире на как наказание за этот грех? И этим исчерпывается. А то вечности Бог прощает при условии покаяния в грехах. Понимаете? Поэтому вот человек приходит, кается в грехах. То он желает при этом, конечно, вот мы это честно наблюдаем, желает выздороветь. А Бог не дает ему выздоровления. А болезнь, допустим, даже усиливается. Как это понимать? Это можно, в частности, понимать и так, то, что искупление свое человек проводит на земле. Понимаете, здесь есть оттенок такой, но есть оттенок и другой, что, конечно, следствия эти, поскольку следствия есть не только в теле, но и в душе, не только в материальном благополучии везде, то эти могут следствия пойти в бесконечность. Это одна сторона. Но, ведь, я поэтому и задаю вопрос, Бог безразличен, если бы Бог был безразличен, то тогда, конечно, так бы и было. Но, поскольку, поскольку Бог личность, которая любит нас, каждого из нас в отдельности, то Бог не безразличен. Он каждому человеку желает спасения. Но в силу этого здесь есть и другое не может быть чистого рядом в с нечистой. Здесь есть удаление от Бога, положительное наказание, которое выразилось скажем, прямым образом, когда Адам и Ева были изназнены из рая. И когда был поставлен, они увидели Херувима, который преграждает путь в рай, то есть чтобы для них закрыто, закрыт путь блаженства. Значит, это было положительное наказание от Бога. И то, что мы в послании к Фессиану читаем о том, что мы чада гнева Божия. И здесь действительно осуществляется вот эта сторона еще в нашей жизни. чада гнева Божия. ну, может быть, цитаты надо здесь, не ну, цитаты цитаты вы знаете из катехизиса здесь что, что ну, вот давайте посмотрим, что человек обрекает себя на духовную смерть грехом. В он же ащи день сместь от него смертью умреть. Это бытия вторая глава, 17 стих. О нем Божий вен, и движемся в истину. Деяние, 17 глава, 28 стих. Значит, здесь мы видим, что из этих двух цитат сопоставляя, мы видим, что здесь как раз там, где жизнь бог мы от него, мы от него отъединяемся своим грехом поэтому и в молитве на исповедь говорится соединив святей свобод после церкви присоединись чтобы грех который отъединяет нас от бога чтобы в покаянии человек соединился. Ну, и Василий Великий в беседе о том, что Бог не виновен зла, говорит, как телу невозможно жить, не переводя дыхание, так и душе невозможно жить без Бога. Затем идет повреждение душевной природы. «Вем, яко не живет во мне, сиречь в плоти моей добрые, ежедво хотите». Прилежите мне, а ежа садейте доброе, не обретаю. Не ежа хащу доброе творю, но ежа не хащу злое, э, сие садейте вае. Аща ли э, ежа не хащу аз, э, сие творю, уже не аз творю, но живи во мне грех. Обретаю оба закон, хотящу не творите доброе, як уми злое прилюзите соуслаждающие э, по закону Божию по внутреннему человеку, вижду же э, им закон во блудях моих, э, противовоюют закону ума моего, и пленяют меня законом греховным, сущим во моих. Это Римлянам 7 глава, 18-23 стихи. То есть то, что-то новое появилось во мне, то, что диктует мне свою волю, что «я хочу доброе, но э, делаю злое». Вот это вот как, как некоторое, э, по, как будто бы живое начало уже противоборствующей духовной жизни э, наблюдает апостол Павел в душе человека. Ну, давайте, на, наверное, закончить просто, потому что сейчас другая версия, а я потом продолжу, в по следующий <сёк> раз. Ну, только <сёк> насчет сумерки, что все для нас, для это даже совсем неплохо, а даже очень хорошо. Во-первых, если человек решит продолжать речь смешаться, то это когда бы, остановка, либо там их испарение, А если этот человек не только но в измерении муниципальных и городских, и то они такой свой тип души иметь, что она действует и конструктивно. А вы знаете, это, конечно, верно, потому что э здесь надо даже больше сказать. Потому что все добрые дела, которые делают, на одежды, если говорить о добрых делах, то добрые дела Богу уподобляют человеку. Мы с вами об этом, я вам говорю. Но творение добрых дел не кончается смертью. А свободный человек, как раз и тот человек, он свободен, он просто продолжает свои добрые дела. Продолжает историю своего богауподобления в этой прямой по участию жизни в этом мире скорее всего так но здесь еще можно много оттенков заметить вспомните о том что бог берет любого человека из этого мира самый лучшийе